Глава вторая, фрагмент шестой. Утро с сюрпризом – это когда голова болит от паленой водки, но просыпаешься ты по другой причине. Причина – усиливающий головную боль грохот металла. Зачем берсерку харару вздумалось стучать мечом по щиту, я не знал, но проклинал его за то, как мощно он это делает. Кувалдой по церковному колоколу наверняка тише получится». Выскочив из двухместной палатки в одних трусах и чудом не свалив ее, я понял, что в нашем маленьком лагере происходит серьезный кипиш. Благо уже рассвело и все отлично видно. Берсерк харар стоит в центре. В левой лапе поднятый над головой щит. В правой – меч, которым он лупит по щиту. Каждый удар – жуткий звон. С виду Мишка абсолютно спокоен, а других так не скажешь. Два костра, на которых готовится еда, залили водой из кожаных бурдюков Угрх и Ущхам. Двое берсерков, стоящих рядом, стали вентиляторами. Пар от костров раздули так мощно, что в небо он не пошел. Но дым, что шел ранее, все-таки остался заметен. Ветер еще не развеял его. Некому развеивать. Полный штиль. Харрор, спасибо ему, бренчать мечом по щиту наконец-то прекратил. Думать я могу даже с головной болью, поэтому догадался без труда. Медведи кого-то почувствовали и тут же приняли меры безопасности. Дым в степи, отличный ориентир. Три минуты, и я готов сражаться хоть с самим дьяволом. Условно, конечно же. До момента пока остаюсь живым. Все, кроме медведей, уже одевшиеся и тоже готовые вступить в бой с неизвестным противником, поспешно собирают пожитки. Если придется бежать, их останется только бросить. Прятать нет смысла. Угр громко рыкнул, чем привлек всеобщее внимание. Общаясь жестами с медведицами, Унг-Урхан и унг заговорил. «Люди едут к нам, потому что увидели дым. Их около полусотни. Почти все настроены агрессивно. Бандиты, как вы их называете, передвигаются на механических самоходных повозках. Четыре маленьких и две больших. Вооружены». Понятно, что они не на прогулку вышли, Андрюха совершенно спокойно снаряжает магазины патронами. Ночью я вспоминала о степных бандитах, и вот они, тут как тут. Плохо, что на транспорте. Значит, рядом есть поселение, и в нем торгуют топливом. Уграх прекратил общение жестами с медведицами и начал общаться с берсерком Харрором. Снова заговорил. «Берсерки дадут бой, но не факт, что они выстоят. Вам придется помочь им». «Если бандиты сунутся к полуострову на своих повозках, то они завязнут. Это поможет нам». Я вспомнил узкий метров двадцать шириной перешеек который соединяет полуостров с большой землей. Кусты для техники — не помеха. А вот грунт, напитанный водой, помеха серьезная. Пешком мы там прошли без труда. Берсерки проваливались, но с их весом это ожидаемо. Значит, провалится и техника». вынудить бандитов принять бой на своих двоих, а затем попытаться уйти протоками к следующему полуострову или не уходить, а вовсе всех перебить. С берсерками нам это по силам. «Не пальцем ведь деланные. Предлагаю план», — заявил Бодров. Угрох, оглядев Саню с головы до ног, разрешающий кивнул, мол, вещай. «Берсерки, так как они у нас бойцы полноконтактного боя, устраивают засаду в районе Перешейка. Кустов там навалом. Спрячутся, надеюсь». Простые медведи тоже спрячутся и останутся резервом. Они не бронированы, поэтому подвергать опасности их лишний раз не будем. Станет совсем худо, могут вмешаться. Мы же, кто способен стрелять, таких немало, спокойно собираемся и делаем вид, что ни о каких бандитах не знаем. Они ведь не дураки, сами понимаете, и лезть бой сразу не будут. Пошлют сперва разведчиков, а затем подумают и уверен в этом, как в себе, атакуют. Наверняка постараются внезапно. Мы же не ждем атаки, а по факту ждем. Думаю, что берсерк который в нужный момент выйдут из засады, их удивят. И столь сильно, что штаны у многих намокнут. Как вам мой план? План хорош, Саш, — ответил Булат. Красноречив-то соглашусь, но воды в твоей речи многовато. Можно было более кратко все изложить. Бодров отмахнулся и продолжил помогать Андрюхе снаряжать запасные магазины. Берсерк Харрор сделал один жест и Уграх тут же объявил. «Берсеркам понравился предложенный план. Готовимся!» Спустя десять минут берсерки были в засаде, а простые медведи ушли в конец полуострова и замаскировались в кустах. Для успокоения нервов я отправил с ними Машу. Также с мишками ушли Адриан Лейн и еще трое раненых федералов. Двое из них сильно сопротивлялись, потому что держать оружие способно и почти выздоровели, но стрелков был непреклонен». Федерал Бирюков, получивший рикошетевшую пулю, не возмущался. На ноги он встанет как минимум через неделю, и это при хорошем раскладе. Угр, который смог его выходить, каждый день получает благодарности. Он многих из нас лечил. Все у него в долгу. И уверен, долг этот еще не раз возрастет. Двадцать один. Нас ровно столько. Могло бы быть больше, но не все выжили. Маловато. Помнится, со Стрелковым прибыло шестнадцать федералов. Из них было двое раненых, и они все еще не поправились. Позже к ним присоединился Бирюков, чьи кишки нафоршмачило пулей. Сейчас боеспособных федералов осталось десять, потому что четверых упокоили берсерки, а пятого Маслова Олега зацепила рикошетом в шею и спасти его не получилось. Еще со Стрелковым в этот мир переместились Маша и Старый, но последний не выжил. Итого вместе с полковником федералов одиннадцать. Бойцы они хорошие, что не может не радовать. Анька и Лили, наемница Лейна, его любимицы, пришли в компании пятерых крепких наемников. Немец Бауэр погиб от попавшей в сердце пули, шальной, конечно же, отскочившей от брони берсерка харора все еще смутно веря в такую случайность. «Шесть человек — наши наемники. Анька и Лили — бойцы так себе, а вот их парни ребята грамотные. И, главное, послушные». Санька и Андрюхи, как я понял, всё серьёзно, но это другая история. Одиннадцать федералов и шесть наёмников, и того 17. Остальные мы. Изначальная гвардии так сказать. Это я, Боков, Мусин и Бодров. Живые и здоровые, а значит, везучие. По-другому и не скажешь, если вспомнить все передряги, в которых побывали. Сидеть на открытом пространстве и просто ждать, делая вид, что занят поглощением пищи, то ещё удовольствие. Начнут обстреливать, и хрен куда спрячешься. А все потому, что на добрых 50 метров вокруг поляна. Ни камней, ни деревьев. Ямки имеются, но они как укрытие не могут рассматриваться. Слишком неглубокие. Придется терпеть и полагаться на удачу. авось вось повезет. Полчаса прошло, и мы услышали шум приближающейся техники. У одной машины явные проблемы с глушителем. Дизельный движок рычит на всю округу, как раненый зверь. Маскировкой бандиты пренебрегают. Неправильно так, Андрюха решительно встал. Мы ведь услышали их, а значит, должны запаниковать. И встретить. Кто идет со мной? Желательно в пятером. Решили и пошли. Компания лютая. Андрюха, я, Булат, Саня и Боря. Последний выступает как главарь нашей банды. размер подходящий Встречать у перешейка самое оптимальное место. за спиной кусты, и они в случае отступления скроют. Берсерки молодцы. Все свои следы уничтожили, а сами замаскировались так, что, сколь не выглядывали, обнаружить их не смогли. Бандиты шли вдоль берега. Дым они видели, но после он пропал, и им пришлось искать нас. Насчет количества транспорта мишки не ошиблись. 6 механических повозок. Крупных повозок две. первое полноприводный автозак на базе КАМАЗа, обшитый бронелистами и с еще угадываемыми наклейками МВД. Выглядит новеньким. Тяжеловатый это минус. Плюс, бронированный на крыше имеет внушительного вида пулемет. Вторая повозка — повидавший жизнь автобус «Мерседес». Колеса ему явно не родные поставили, арки пришлось пилить. Сделан криво, но зато полноприводный, и с проходимостью у него все в порядке. Оставшиеся четыре мелких повозки — японские внедорожники. Два восьмидесятых крузака, приехавшие будто с войны, Ниссан Патрол и Митсубиши Паджеро. Последние два японца смотрятся ухоженными. И вмятин на кузовах почти нет. Блин, да кто ж так крузаки-то изуродовал? Нас заметили и тут же остановились. Совещаться решили, как без этого. Минуты три прошло, и крузаки тронулись. Теперь понятно, почему они кривые. Машиноразведчики получают лещей с самыми первыми. Главарь бандитов не жалеет Тойота и первыми отправляет их на штурм неприятеля. Мы, слава богу, бодаться с транспортом не собираемся. Поговорим и отступим. Даже если начнется перестрелка.